Глава 14. Нам действительно пора, сказала Кити, ставя чай с льдом на кофейный столик. Минутку остановила её патриция. А что происходит с детьми? Кити перегнулась через подлокотник дивана и отогнула край занавески, впустив в комнату яркий луч. Тот мальчишка всё ещё вертится около твоей машины, сообщила она патриции, отпуская занавеску. Это совсем не то, о чём вам надо беспокоиться. сказала миссис Грин. Я бы чувствовала себя намного спокойней, будь мои дети далеко отсюда. Уже пару месяцев с того самого дня, как ей откусили ухо, Патриция чувствовала себя испуганной и бесполезной. Олд Виллидж, в котором она жила уже 6 лет, был безопасным местом, где дети оставляли велосипеды прямо перед домом. Из соседей мало кто запирал парадные двери, а уж задние двери всегда оставались открытыми. Но сейчас ощущения Патриции изменились. Ей требовались объяснения, какая-то проблема, которую можно было бы решить, чтобы вернуть всё на свои места. Чек, что она дала миссис Грин, не был оценён по достоинству. Да и два ли это было то, что нужно? Приехав сюда, чтобы оказать поддержку, Патриция сама сразу же попала в неприятную ситуацию с подростками, и миссис Грин пришла на выручку. Но если её детям Действительно грозила какая-то опасность, возможно, именно в этом следует как-то поучаствовать. Тут было что-то реальное, осязаемое, и Патриция распознала шанс. Миссис Грин, скажите мне, что случилось с Джесси и Аароном? Я бы хотела помочь. С ними ничего не случилось. Сидела как можно ближе, придвинулась к подлокотнику кресла и понизила голос. Пока. Но я бы очень не хотела, чтобы с ними произошло то, что случилось с сыном Ридов или другими детьми. А что с ними случилось? спросила Патриция. С мая погибло два маленьких мальчика, и ещё пропала Франсин. В комнате стало очень тихо, лишь фонарики под потолком продолжали весело мигать, меняясь цветами. В газетах об этом ничего не было, прервала молчание Кити. Значит, я вру. Переспросила миссис Грин, и Патриция заметила сердитый блеск в её глазах. "Никто этого не утверждает", примирительно проговорила она. "Меня только что обвинили в лжи. Ну, скажите это ещё раз глядя мне в лицо", обратилась хозяйка Китти. "Я каждый день читаю газеты", пожала плечами Китти. "Но там не было ничего про пропажи или смерти детей. Тогда я, значит, всё это придумала. И девочки, которых вы видели на улице, просто сочинили какую-то страшную песенку и распевают её". Дети называют того, кто, как им кажется, прячется в лесу, папа бу. Вот почему подростки так недоверчиво относятся к незнакомцам. Мы все знаем, что кто-то охотится за нашими детьми. А что с Франсин? спросила патриция. Пропала. Никто не видел её машину с 15 мая или около того. Полиция считает, что она сбежала с каким-то ухажёром, но я знаю, что она никогда бы не оставила свою кошку. Она оставила кошку. переспросила Патриция. Пришлось уговорить кое-кого из церкви вскрыть окно и достать бедняжку, пока она не померла с голоду. Патриция почувствовала, как Кити, сидящая рядом с ней, снова повернулась и сквозь занавеску посмотрела на улицу. Патриция хотела попросить подругу перестать ёрзать, но не стала отвлекать внимание миссис Грин от рассказа и спросила: "А мальчишки? Малыш Рид? Он покончил с собой? Ему было 8". Кити застыла на месте. Невозможно. сказала она: "Восьмилетние дети не совершают самоубийство. А этот совершил. Он ждал школьный автобус и внезапно бросился под эвакуатор. Полиция сказала, что он просто дурачился, споткнулся и упал на дорогу, но дети, что были тогда на остановке, говорят совсем другое. Они говорят, что Орвилл Рид намеренно вышел на дорогу прямо перед грузовиком. Тот сбил его с ног и отбросил на 50 м вниз по улице. В гробу мальчик выглядел, как будто просто уснул". Только на одной стороне лица был небольшой синяк. «Но если полиция считает, что это был несчастный случай...» — начала была Патриция. «Полиция много чего считает», — возразила миссис Грин. «Только это не обязательно правда». «Но в газетах об этом ничего не писали», — снова запротестовала Китти. «В газетах не пишут о том, что происходит в Сиг Смайл», — пояснила миссис Грин. «Мы не то что Маунт Плезент, что Ауэндо, что другое какое место...» И, конечно же, не Old Village. Кроме того, что случилось? Какой-то мальчишка попал под машину, а какая-то женщина сбежала с мужчиной, и полиция считает, что всё это просто цветные ведут себя как цветные. Это как рапортовать о том, что рыба в море мокрая. Единственное, что выглядит на самом деле странным это то, что случилось с двоюродным братом Орвелла Рейда, Шоном. Патриция почувствовала себя вовлечённой в какой-то на редкость зловещий Бесконечный разговор, как те истории на ночь, что дети так любят рассказывать друг другу в лагере у костра. И теперь пришла ее очередь подыграть заказчику. И что же случилось с Шоном? Мать и тетя говорили про Орвела, что перед смертью он стал необыкновенно угрюмым. Все время ходил какой-то сонный и раздражался по любому поводу. Мать говорила, что он каждый день подолгу гулял, отправляясь в лес, как только начинало садиться солнце. Возвращался оттуда хихикая, А на следующий день вновь выглядел больным и несчастным. Он не ел, мало пил, сидел и таращился в телевизор. Неважно, мультфильмы показывали или рекламу. Казалось, что он не бодрствует, а спит. Он ходил прихрамывая и начинал кричать, если его спрашивали, что случилось. Мать никак не могла отвадить его от этих вечерних походов в лес. А что он там делал? Кити заинтересовалась и наклонилась вперёд. Это и попытался выяснить его старший кузен Таня Рид не любила этого мальчишку, Шона. Она даже повесила замок на холодильник, потому что племянник всё время воровал её продукты. Он часто захаживал к ним, когда она была на работе, курил в её доме и смотрел мультики вместе с Орвилом. Она терпела это, потому что думала, что сыну нужно мужское общество, даже если вот такое. По её словам, Шона очень беспокоили эти вечерние прогулки Орвилла по лесу. Шон сказал ей, что кто-то в лесу делает с Орвелом что-то нехорошее, но Таня не захотела его слушать, просто выставила его пинком за дверь. У одного из парней, что вечно болтаются около баскетбольной площадки, есть пистолеты, и он одалживает их другим за деньги. Шону было не по карману взять на прокат пистолет, и тогда он попросил молоток за три доллара и сказал приятелям, что собирается пойти за своим младшим братом в лес и хорошенько пугануть того, кого там найдет. И в следующий раз они увидели Шона мертвым. Говорят, его нашли далеко в лесу у большого дуба. Рука всё ещё крепко сжимала бесполезный молоток, а лицо было до самых костей обдурено об кору дерева. Вот на тех похоронах гроб не открывали. Патриция осознала, что не дышит, осторожно выпустила воздух из лёгких и удивилась. Но об этом должны были написать в газетах. Они написали, вздохнула миссис Грин. Полиция сообщила, что это дело связано с наркотиками, раньше Шон был в чём-то таком замешан. Но здесь никто в это не верит. Вот вам и неприязнь к чужакам». Прежде чем шагнуть под эвакуатор, Орвил Рид говорил матери, что в лесу разговаривает с белым человеком. Но тогда ей показалось, что речь идет об одном мультфильме, который он особенно любил. Конечно, после того, что случилось с Шоном, никто уже больше так не думал. Потом и некоторые другие дети вспомнили, что видели белого человека, который стоял на опушке леса и махал им. Еще они рассказывали... что просыпались ночью и видели бледного мужчину пристально смотрящего через решётку окна. Только это не может быть правдой, так как последняя, кто болтал о таком, была Бекки Вашингтон, а её спальня находится на втором этаже. Как бы человек туда попал? Патриси вспомнила о черепице за окнами веранды, о руке, которая внезапно скрылась, когда на неё упал луч света, о шагах по крыше над комнатой Блю, и всё у неё внутри сжалось. А что вы обо всём этом думаете? спросила она. Миссис Грин откинулась на спинку кресла. Я думаю, что это человек. Он управляет фургоном и когда-то жил в Техасе. У меня даже есть номер. Патриция и Кити переглянулись, а затем уставились на хозяйку. У вас есть номер? спросила Кити. Я держу на подоконнике блокнот, объяснила миссис Грин. Если мимо проезжает незнакомая машина, я записываю номер. Вдруг что-нибудь случится и полиции понадобятся мои показания. На прошлой неделе, как-то поздно вечером, я услышала шум мотора, встала, подошла к окну и увидела автомобиль. Он уезжал из 6 Mile в сторону государственной трассы. Это был белый фургон, и прежде чем он свернул, я увидела большую часть его номера. Она положила руки на подлокотник кресла, подтянулась и, встав, прохромала к столику около входной двери. Там она взяла маленькую записную книжку, полистала ее, потом развернулась и все так же, прихрамывая, вернулась к Патриции и показала надпись на одной из страниц. «Техас, Х-13-С». Примечание. Номерные знаки Техаса тех лет составляли из надписей «Техас» и двух групп символов, трех букв и двух цифр и буквы. Конец примечания. «Это все, что я успела записать?» машина поворачивала, но я уверена, что это тихаски номер. А вы сказали об этом полиции, спросила Патриция. Да, мэм, и мне ответили: "Большое спасибо, мы позвоним, если возникнут какие-нибудь вопросы". Но думаю, что вопросов у них никаких не возникло, так как до сих пор мне так никто и не позвонил. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему в наших краях не особенно церемонится с незнакомцами, особенно с белыми, и особенно теперь из-за Дэстени Тейлор. Патриция открыла был рот, Но Китти опередила ее. «Кто это?» «Дестини Тейлор. Мы с ее матерью ходим в одну церковь. Как-то после службы она подошла ко мне и попросила осмотреть ее дочь». «Почему?» Спросила Патриция. «Люди знают, что я разбираюсь в медицине, и каждый пытается получить какой-нибудь бесплатный совет. Так вот, Ванда Тейлор сейчас не работает, сидит на государственном пособии по безработице, а я терпеть не могу ленивых. Но она сестра лучшей подруги моей кузины, потому я согласилась». Девочке 9 лет. Целыми днями она спит, ничего не ест, пьёт очень мало, несмотря на жару. Я спросила у Ванды, ходит ли Дестини в лес. Да, ответила, что не знает, но иногда по ночам находит в её туфлях ветки и листья, так что вполне возможно. Сколько это продолжается? поинтересовалась Патриция. Около 2 недель. И что вы посоветовали? Увести девочку из города, ответила миссис Грин. Всеми правдами и неправдами держать её подальше отсюда. Six mile больше не безопасен для детей.